Одного поля ягоды. Глава первая, часть вторая. Причина, по которой Великий инквизитор изолировал этот район от восьми племен, заключалась в том, что он хотел помешать им изучить это место. Он видел, какого рода развращения может породить занятие такой еретической магией и хотел, чтобы рапторы, если это вообще возможно, не повторили ошибок империи. Вот почему только НАО было позволено заходить так далеко. Так как избранные богини магии и учения несомненно не потались бы злоупотребить любыми знаниями, которые можно было здесь добыть. Понятно. Я передам ваши слова своему начальству. Тем не менее, писча отвечающий за администрацию карантинной зоны позаботился о том, чтобы не вовлекать молодого героя в такие дела, и просто произнёс пару вежливых слов. Э, есть ещё один вопрос, мистер Шоки, добавил он. Пока вы вели расследование, вам пришло сообщение. Чиновник вручил нау запечатанный конверт с печатью церкви Солнца. «О, спасибо», — ответил он, принимая послание. «Всегда пожалуйста, а теперь я должен заняться своими обязанностями. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам потребуется что-то еще». Мужчина с почтительным поклоном покинул двух зверолюдов. «Вой, что это за хрень?» — пробормотал Кура, когда чиновник отошел за пределы слышимости. «Кто он такой, чтобы тебя допрашивать?» «Это инквизиция, Кура», — ответил Нау, распечатывая конверт. «Допрашивать — это их работа. Ответ лежит в самом их названии». «Ага-ага. Кстати, твоё предположение о преступнике. Это случайно не был песочный человек из республики?» «Эта мысль приходила мне в голову, но, как я уже сказал, у меня нет никаких доказательств в поддержку этой теории». «Да ладно тебе!» Кто ещё из тех, кого мы знаем, так сильно увлекается ремоническими силами?» «Ну, на самом деле они не знали этого человека, учитывая, что они встречались всего два года назад. И Нао в то время был без сознания, но с его репутацией трудно было поспорить. То, что мы не знаем о других, не означает, что их не существует», — рассеянно на пробормотал Нао, просматривая содержимое письма. «Что ещё более важно, нам нужно двигаться. Орин сказал, что ему удалось собрать достаточно орков в замке Арен. Можно было подумать, что добыть 3719 трупов в зеленокожих было простой задачей, учитывая, что джунгли кишели ими. Но на самом деле это было не так. Несмотря на то, что просвещенная коалиция убила более 12 тысяч с момента прибытия НАО, большинство их тел были не совсем пригодны для использования. Например, те, с которыми сражался отряд Хеск, превратились в пищу для зомби-трубы. С другой стороны, нежить, которую нашли Орин и Зигмунд, была превращена в пыль их святой магией. В тот первый раковый день только группа Кииры произвела пригодные для использования трупы, но даже это была небольшая часть из многочисленных тел, которые эти четверо оставили после себя. Со сбором неповреждённых нужно было обращаться осторожно, так как герой магии был непреклонен в том, чтобы держать существование своей книги в секрете. В этих обстоятельствах выполнение квеста на тело всего за несколько дней уже было более чем приемлемым, даже если казалось, что основная угроза миновала. Увидев чиновники из инквизиции о своём скором уходе, Нао открыл врата, которые перенесли его и Кура на окраину замка Арин. Ну, технически это были два последовательных перехода, но это необходимость, так как расстояние было довольно большим, а мана у Нао не бесконечная. Придя в крепость, они встретились с Орином и Гуксом, которые привели их ко входу в хорошо охраняемый кирпичный склад. Подождите минутку. сказал гигант двум зверолюдям, прежде чем кто-либо из них смог войти внутрь. "Гукс, сделай своё дело", чешучатый раптор кивнул, а затем спокойно направил свою магию. Воздушный барьер. Вокруг головы ящера обернулась прозрачная сферическая мембрана. Затем он повторил процесс ещё 3 раза, по одному разу для каждого из присутствующих. "Что это значит?" спросил Кура, тыча пальцем в прозрачную плёнку магии вокруг своего лица. "Мера предосторожности", ответил Гукс. "Если только самый чёрный из нас не желает ощутить запах более 4000 мёртвых орков, которых несколько дней держали в жаре. Гукс гарантирует, что это будет не так просто забыть". Тот факт, что его слова прозвучали как искренняя рекомендация, заставил Курас ёжиться от отвращения. Э, "Э, я откажусь. Спасибо". Убедившись, что все готовы, Орин приоткрыл большую Похожему на стараяйну дверь, запуская их четверых внутрь. Оказавшись внутри, они сразу же столкнулись с грудой тел, хотя фраза 4000 мёртвых орков даже близко не описывала, насколько это было отвратительно. Один только вид этой кучи гниющей плоти был настолько ошеломляющим, что даже Нао вырвало на месте, несмотря на чары гукс блокирующие запах. Даже кура, которую мы были знакомы кровьке, кишки и желчи, почувствовала тошноту. Двое других привыкли к этому зрелищу, так что на них это в основном не повлияло. Ты там в порядке, юнец? спросил Ори, опускаясь на колени над блюющим зверолюдом. Не называй меня юнцом, ты большой шут! рявкнул мальчишка к большому удивлению великана. Прости, я просто <зас> был застигнут врасплох. Потратив несколько мгновений на то, чтобы собраться с мыслями и выпить немного лекарства, чтобы успокоить желудок, Мал поднялся на ноги и вытащил свой божественный гримуар из карманного измерения. Он велел остальным отойти и приблизился к куче трупов, одновременно пробуждая божественный фолиант от сна. Вскоре появилось лицо, состоящее из плавающих каракулей, и заговорило со своим владельцем загадочным голосом, который менял тон и интонацию с каждым словом. "Либрариум инфинитус аркана рефакториум готов выслушать твой вопрос, о благословенное дитя Лун". Я хочу знать все подробности, связанные с приходом Гудстомп к власти. Запрос получен. Составление сделано. Ваш гонорар составляет 3456 трупов взрослых орков. Согласны ли вы на эти условия? Похоже, цена за эту информацию была снижена теперь, когда она о больше узнала о ситуации. Ему следовало бы проверять эту штуку почаще. Хотя это была не такая уж большая скидка. Что на самом деле было более тревожным, чем могло показаться на первый взгляд, так как научувствовал, что теперь, когда он узнал о том, что в этом деле замешан Костолом, это должно быть намного дешевле. Если только он и другие герои не ошиблись насчёт причастности к Костолому. К счастью, ему не пришлось размышлять о последствиях, так как ответы были всего в двух словах. Я принимаю. Одобрение получено. Начинаем транзакцию. Пожалуйста, подождите. Из страниц парящей книги вырвались бесчисленные тонкие усики, состоящие из чернил, и вонзились в груду трупов. Раздалась какафония отвратительных хлюпаний, когда 3456 урочих трупов были пронзены. Затем из усиков начала вытекать липкая субстанция, которая растеклась по массе мертвых зеленокожих, окрашивая их в какую-то влажную черноту. Громкий чавкающий звук эхом разнёсся по складу, когда книга, за неименем лучшего слова, выпила тело. Можно было даже видеть, как по этим тонким конечностям поднимаются сгустки жидкости и исчезают на страницах. Если бы некий бывший мимик был здесь, он бы нашёл жуткое сходство между этим и его поглощением трупов. В целом, Лиар потребовалось около 2 минут, чтобы обобрать трупы орков, оставив несколько сотен, и всё их дерьмовое снаряжение в качестве сдачи. Транзакция завершена, ответил Лиар монотонным голосом. Выполнение запроса сделано, передаю результаты. Искрижишка книги вырвался чёрный усик, похожий на те, что были ранее, и обвился вокруг Нао, ткнув его в затылок. Завиральд вздрогнул из-за трясся. Соответствующая информация была помещена в его разум. Это не было больно, но дискомфорт присутствовал. Эта часть процесса длилась всего несколько мгновений, прежде чем Гримелар отпустил его и вернулся в своё активное состояние. "Запрос завершён", сообщил он. "Принета. Либрариум и Фантигус Аркана Рефакториум благодарит вас за покровительство и желает просветлённого дня". Затем мистический том приобрёл свой первоначальный облик в виде безменного тома в белом кожаном переплёте и вернулся в коробку предметов нао.